Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанте, и Санчо, как всегда, последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой ложбине труп, наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами, оседланного и взнузданного мула. Все это еще более укрепило их в предположении, что бежавший был хозяином мула и сидельной подушки. В то время как они... Рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист пастуха, сгоняющего стада, и вдруг слева от них появилось большое количество коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь и он громко отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел к ним. Тогда они все объяснят ему. Казапас спустился и, дойдя до места, где стоял Дон Кихот, сказал, «Готов биться о заклад». Что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там вот во враге? По чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина? Мы никого не встретили, ответил Донкихот, а только нашли недалеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан. И я тоже видел их, ответил казапас но не хотел ни поднять, ни близко подойти к ним из боязни неприятностей, и чтобы меня не обвинили в краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная, как и почему». «Это самое говорю и я», — сказал Санчо. «Я тоже нашел те вещи, но не подошел к ним и на расстоянии брошенного камня». Там я их и оставил, и пусть они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками. — Скажите, добрый человек, — спросил Дон Кихот, — не знаете ли вы, кто хозяин этих вещей? — Могу вам сказать только то, — ответил Казапас, — что месяцев шесть назад, немногим ли больше, немногим меньше, к нам в пастуший шалаш около трех миль отсюда... Приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой сидельной подушкой и ручным чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая. Мы указали на ту, где мы теперь с вами находимся. И это правда, потому что, пройдя еще с полмили вглубь, Быть может уже и не выберешься отсюда. И я изумлен, каким образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки. Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его прекрасной наружностью и удивленными, как его вопросом, так и поспешностью, с которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. «С той поры мы его больше не видели», Но через несколько дней он встретился по дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему, обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах. Когда мы его узнали, несколько казапасов, в том числе и я — Отправились искать его, и, пространствовав почти два дня, в самых глухих местах этой горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы узнали его, если бы не платье хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по нем увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам, и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться в виде его скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения одной эпитемии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда ему понадобится пища, без которой он не может существовать, сказать нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему. Или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас за наше предложение, просил простить его за прошлое нападение и обещал отныне впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая. Что же касается места пребывания своего, он сказал, что у него нет другого жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь. И с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, Имели бы каменное сердце, если бы не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его видели в первый раз и каким нашли теперь, потому что, как я уже говорил, он был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан». Хотя мы, слышавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в землю. А мы стояли кругом него, молча и изумленные, ожидая, когда кончится с ним припадок» и смотрели на него с величайшей жалостью, потому что из того, как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови, мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия». Вскоре он доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он в бешенстве, вскочив с земли, на которую только что перед тем бросился, до того яра, и свирепо накинулся на стоявшего подле него пастуха, что если бы мы не отняли его, он убил бы его кулаками и зубами. И делая это, он не переставал кричать: «А, -а, -а вероломный!» «Фернандо, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою. Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись все пороки, особенно же коварство и обман». И к этим словам он добавил еще и другие, направленные к обвинению того Фернанда и клеймившие его именем «изменника и предателя». С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища. Не говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам и что некий Фернандо должно быть причина этому злу и весьма великое зло, как это доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это подтвердилось и в последующие разы, а их было немало, когда он выходил на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они несут, И в другой раз отнимаю у них силы их припасы, потому что когда на него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи предлагали ему добровольно пищу, он же берет ее и вырывает у них ударами кулаков. Когда же он в здравом рассудке, то просит лишь именем Бога вежливо и учтиво, рассыпаясь в благодарностях и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры. Продолжал Казапас, что вчера я и еще четыре пастуха, из них двое мои работники и двое мои друзья, мы решили искать его, пока не найдем. А когда найдем, силою ли или с его согласия, отвезем его в город Альмадовар в восьми милях отсюда, и там лечить его... Если болезнь поддается лечению, или же, когда он будет в здравом рассудке, узнать, кто он, и если у него родные, которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастье. Вот все, сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин вещей, найденных вами, тот самый, кого вы видели, бежавшим с такой быстротой почти на гимн.